Глава 9. Моё тело пылало так, что не будь я мертва, молила бы о смерти. Даже когда я потеряла сознание и пребывала в полной темноте, я чувствовала, как струи огня продолжали бегать по рукам и спине. Я безмолвно кричала и просила это остановить, но все действия проходили только в моих мыслях, в моём потерянном подсознании. А потом всё прекратилось. Больше не было боли, огня и мысли о смерти. Я осталась в темноте и отказывалась возвращаться к свету. Категорически не хотела открывать глаза и видеть огненное солнце и странные лица людей, которые думают, что я смогу привести их к спасению. Уверена, спасение — это мечта. Мечта, которая не подвластна нам и никогда не будет. Если мы мертвы, а я уже склонна с этим согласиться, то мертвые не возвращаются к жизни. Это невозможно но как бы я не хотела не возвращаться в реальность... Бредовую реальность, но уж какая есть. Мне пришлось. Открываю глаза и сразу же понимаю, где я нахожусь. В комнате Рея. Одна, абсолютно голая. Что? Фух, слава богу, я под одеялом. Твою мать! Быстро сажусь и подтаскиваю ткань еще ближе к себе. Мои руки, начиная от запястья и до самых плеч, разрисованы непонятными рисунками... Соскакиваю с кровати, забыв при этом про одеяло, бегу в ванную. Врываюсь, подлетаю к зеркалу. Спереди ничего нет, лицо, шея, грудь чистые, только руки изуродованы. Поворачиваюсь спиной. О, боже. Зеркало позволяет увидеть только до середины спины, и там нет живого места. Все изрисовано черными красками. Все, кроме небольшого креста красного цвета между лопатками. Стук в дверь заставляет меня подскочить на месте. «Ты там?» – спрашивает Рейлан. Беру зеленое полотенце из стопки на полу, обматываюсь им и подхожу к двери. Но не решаюсь открыть. Чего они ожидают от меня? Я так ничего и не вспомнила. Может, я не часть этого странного пророчества? И все это ошибка, совпадение, глупая случайность? Джонс? – более тихо спрашивает Рей. «Если ты не откликнешься, я войду». Предусмотрительно, держа полотенце выше груди, открываю дверь. Встречаюсь с серо-зелеными глазами и чувствую, как ком встает в горле. В глазах собираются слезы, но я быстро гоню их прочь. Мне страшно. Никто из них даже не подозревает, как ужас происходящего захватывает меня в плен и не хочет отпускать. Я в полной растерянности. Не знаю, что делать, как вести себя. Что будет со мной дальше? Не бойся. Словно прочитав мои мысли, говорит Рэй. Кто сказал, что я боюсь? Я не хочу казаться слабой, но в данный момент именно такой я и являюсь. Напуганная, растерянная девочка. «Взгляд», — говорит Рейлан и отступает в сторону. «Новая одежда на кровати. Одевайся. Пора уходить». «А где старая одежда?» «Сгорела». «То есть сгорела. Прямо на мне? И все видели меня голой? И кто-то нес меня в эту комнату нагую? «Он нес». Жар покрывает шею и быстро поднимается к щекам. «Нет, подумаю об этом потом, но точно не в ближайшие пару лет». «А куда уходить?» – спрашиваю я. На этот вопрос он не отвечает. Разворачивается и уходит, оставляя меня одну. Максимально быстро одеваюсь и собираюсь покинуть комнату, но взгляд цепляется за сундук. «Это, наверное, нехорошо шариться в чужих вещах, но кто говорил, что я хорошая?» Возможно, я самая плохая из всех, кто есть в этом гиблом месте. И именно поэтому кто-то отнял у меня память. Не понимаю, как оказываюсь у открытого сундука и листаю первую попавшуюся тетрадь. Тут нарисованы квадраты, и они постоянно меняются местами. Десятки, а то и больше тетрадей аккуратно сложены в ровные стопки. Без какого-либо предупреждения открывается дверь. На пороге Рей. Стоя к нему в полуборота, закатываю глаза и мысленно даю себе полбу. Попалось, получается. Как ни в чем не бывало, убираю тетрадку в сундук и закрываю его. Лучшая защита — это нападение. Попробую. Оборачиваюсь к нему. «Вообще-то нужно стучать». Выгнув бровь, говорю я. «Вообще-то это моя комната и мой сундук». Логично. Но не могу же я сказать, что он прав, а я нет. Поднимаю подбородок выше... Упираю руки в боки и говорю. Тогда нечего было оставлять меня с ним один на один. Лицо хозяина комнаты и по совместительству сундука невозмутимо. Бросает короткий взгляд на сундук и уточняет. «С сундуком? Естественно». Он смотрит на меня. Вздергиваю подбородок еще выше. Кажется, от такой высоты запрокидывания головы все позвонки встретились и с ненавистью толкают друг друга. Наблюдаю, как Рэй пытается сдержать улыбку – И, к сожалению, у него это получается. «Почему к сожалению? Не знаю. Но мне было бы интересно это увидеть». Он не зол, и я позволяю себе расслабиться и задать вопрос. «Что это за тетради?» Бросает взгляд на сундук и на удивление отвечает. «Я долгое время записывал, как меняются квадраты. Искал закономерность. Нашёл? Нет. Печально. Больше нет. Что это значит? Теперь все квадраты остановились». И мы знаем, в каком порядке. Бросает взгляд на мои руки. Карта на тебе. И куда ведёт эта карта? К самому центру всего. Красный крест на спине? Уточняю я. Да. Пора идти. Сейчас все заблудшие знают, где ты находишься. И поверь, они будут делать ужасные вещи для того, чтобы до тебя добраться. Ведь только те, кто будут находиться в центре на момент встречи двух артефактов, смогут выбраться из этого места. «Выбраться куда?» Рейланд смотрит на меня так, словно хочет рассказать что-то сокровенное. Что-то, чего я не знаю, но должна знать. Вглядывается в мои глаза, но, проморгавшись, словно ото сна, говорит. «Скоро узнаем». Его слова вселяют в меня ужас, но я стараюсь не показывать, как мне страшно. Выходим из комнаты. В гостиной никого нет. Поднимаемся наверх. Жуткое красное солнце заставляет поёжиться. Оно – неоспоримое свидетельство того, что все это правда. «Ты как?» – тут же спрашивает Лойс. «Нормально, наверное. Я до сих пор ничего не понимаю». Замечаю, как подруга бросает мимолетный взгляд на Рея, но быстро возвращает его ко мне. «Я тебе все расскажу, но нам нужно идти». Возле меня возникает Челси, берет мою руку, задирает рукав и смотрит на тату. Никогда бы не подумала, что чувак из пророчества будет так выглядеть. «Что это значит?» – спрашиваю я. «Я ожидала кого-то более опасного, что ли? Ну или хотя бы с яйцами?» Довольствуйся тем, что есть. Вырываю руку из ее захвата и прикрываю тату длинным рукавом. «Ага», – отвечает она, отходит к Коди и начинает ему что-то тихо говорить. «Идем к лифту». Все молчат. Я же не могу больше выносить гнетущую тишину, тем более каждый из них постоянно бросает на меня взгляды разного характера. Ждут, что я снова загорюсь, исчезну, меня украдут или что? Ловлю Лойс за руку и спрашиваю. «Что за пророчество? Я ничего не поняла. Расскажи». Как говорит Рэй, для того, чтобы выпустить нас отсюда, два артефакта должны встретиться в самом сердце этого места. «А Рей значит, лингвист пророчеств?» «Нет, он просто здесь очень давно. Допустим, я артефакт. Но есть еще один». «А где второй артефакт?» – спрашиваю я. В разговор вступает Челси. «Второй артефакт находится у падальщиков. А точнее, у главного из них». В голове тут же возникает образ человека на квадроцикле. Я не видела его лица, но слышала самоуверенный и издевательский голос. Помню, как он кричал. «Попытка бегства, расстрел!» «Неповиновение — расстрел. Все, кроме стояния на месте — расстрел. Не думаю, что он отдаст артефакт». «И как вы хотите забрать у него артефакт?» Челси закатывает глаза и смотрит на меня, как на последнюю дуру. «Поверь мне, он и его псы уже идут по твоему следу, а там уже посмотрим, что будет». Останавливаемся у лифта, и я понимаю, что мы пришли не к тому. «Это вход, а не выход». Но не успеваю я сказать им об этом, как Дерек отвечает на немой вопрос, нарисованный на моем лице. «Лифты больше не лифты. Теперь это просто дверь из одного квадрата в другой». «Ничего не понятно». Дерек мило улыбается и поясняет. «То есть больше ими никто не может управлять. И прежде чем мы дойдем до центра всего, нам нужно пройти всего семь квадратов». «Это много. Единственное, что могу вымолвить я. И тут же спрашиваю». «Вы вообще уверены, что я являюсь частью пророчества?» «Хором». «Да». «Понятно». «Жаль, у меня нет и толики их уверенности». В лифт, а теперь и в дверь первыми входят Коди и Рейлон, потом Челси и Лойс. «И нам больше не нужно держаться за руки?» «Спрашиваю я». «Больше нет», — говорит Дерек, «но все же берет мою трясущуюся руку в свою». «Но я поддержу тебя». «Спасибо». Говорю я и шагаю в дверь вместе с Дереком. И тут же оказываюсь прижатой спиной к каменной стене. Тело Дерека вдавливает меня в стену. Поднимаю на него недоуменный взгляд и вижу знак «Тихо». Киваю головой, давая понять, что буду молчать, и он кивает вправо. Смотрю туда и вижу тонкий коридор из темно-серого камня высотой в 4, а то и 5 метров. Коди стоит, прислонившись спиной с одной стороны, Лоис и Челси с другой. По самому центру идёт Рейлан Бейкер. Жуткие мурашки пробегают по рукам. Где-то рядом журчит вода. Точнее, я слышу звук падающего потока воды. Что-то наподобие водопада. Дерек склоняется к моему лицу. И в какой-то момент мне кажется, что он сейчас снова поцелует меня. Но он лишь говорит. «Здесь уже кто-то есть. Рей всё выяснит. Если от них не будет опасности, то мы скоро пойдём дальше. А если будет?» Тихо спрашиваю я на самом деле не желая знать ответа. По его глазам вижу, что ничего хорошего не последует. Бросаю взгляд в коридор, но Рейлона там уже нет. Что-то внутри меня сжимается. Я переживаю? Конечно, нет. С какой стати я должна переживать за Рейлона Бейкера? Почему он пошел один? Шепчу, по-прежнему смотря в упустевший каменный коридор. «Мы охраняем тебя». Возвращая взгляд к Дереку, Его лицо так близко, но отодвинуться я не могу. Позади стена. Сглатываю комок неизвестного происхождения и тихо спрашиваю. «Но что, если ему понадобится помощь?» «Переживаешь?» — удивлённо интересуется Дерек. «Простой вопрос, но ответа у меня, как обычно, нет. С одной стороны, мне кажется, что Рейс может справиться с чем угодно, а с другой — на каждого сильного найдётся более сильный противник. Переживаешь». — отвечает за меня Дерек. — Почему он до сих пор прижимается ко мне? Пытаюсь отойти, но он правой рукой удерживает меня. Поднимаю на него глаза. — Извини, — шепчет Дерек и отступает на шаг. — Просто с момента, как солнце окрасилось в красный, ты стала... Чем я стала? Меня начинает это злить. Чем ты ближе, тем к тебе сильнее тянет. Обреченно проводит рукой по волосам. — Ты как магнит! — Я не знаю, как это объяснить, но к тебе тянет, вот и все. В каком плане? Просто быть рядом? В его глазах сомнения. Я не знаю, это очень странное чувство, к которому мы не можем противостоять. Нужно находиться хотя бы на расстоянии пары метров от тебя. Но где бы ты ни находилась, мы всегда знаем, где тебя искать. Из-за угла появляется Рейлон, бросает на меня мимолетный взгляд и машет нам рукой. Отталкиваюсь от стены и иду по коридору, стараясь держаться от Дерека и остальных на приличном расстоянии. Сворачиваем следом за Рейлоном и натыкаемся на затухающий костер. Тут же лежат три разложенных спальника, рядом с одним перевернутая кружка. И никого нет. Смотрю на быстро удаляющуюся спину в черной кожаной куртке, и змейка мерзения пробегает внутри меня. «Он что, убил людей, которые были здесь?» «Но не решаюсь спросить об этом». Лучше не знать. Есть моменты, которым лучше остаться за гранью моего видения. Скалистая местность. Тут и там высокие каменные стены совершенно разной длины. У некоторых нет конца и края, а другие словно обрубки длиной всего в пару-тройку метров. Снизу у самого основания стен в некоторых местах пробивается обычная зеленая трава. Она хочет жить, и даже сквозь камень проложила себе путь, который, я уверена, был непростым. Самое удивительное в этом квадрате, так это шум воды. Он исходит от множества водопадов, которые начинаются из ниоткуда и уходят в никуда. Это не столько странно, сколько завораживающе. Огромные потоки практически прозрачной воды, словно ленточки, висят в воздухе и шелестят на ветру. Не знаю, сколько мы шли, но остановились только после того, как позади нас осталась последняя каменная стена. А перед нами гора. Если смотреть с моей стороны, то она очень даже похожа на пирамиду, за исключением правой стороны. Её нет, но там на вершине берёт своё начало бешеный поток самого большого водопада, который я когда-либо видела. "Нам нужно на ту сторону", говорит Рей, подходя ко мне. "Разденься". Челюсть падает на пол, а глаза готовы выпрыгнуть из орбит. Отступаю от него на шаг и спрашиваю: "Что?" Он прикрывает глаза и тихо говорит: «Сними кофту. Поверь, меня интересует только карта». Без приреканий снимаю кофту и протягиваю ему ладонь. Он берет ее, а указательным пальцем второй руки начинает медленно вести вверх. Немного сбивается дыхание. Это словно ласка, которой никогда не должно было быть. Да ее и нет, я что-то выдумываю. А дыхание сбилось уже давно. Рейлон сказал, его интересует только карта, Почему-то это немного обидело меня. Совсем чуть-чуть. «Вот», — говорит он, и его рука останавливается на моем плече. На той стороне скалы ближайшая дверь. Смотрю на место, куда он указывает, и понимаю, что мы находимся в квадрате. Вот вижу скалу в виде треугольника, но дверь не сразу за ней. Там есть буквально сантиметр пустого пространства с кривыми линиями. «Что это?» — спрашиваю я, указывая на странные зигзаги между скалой и дверью. «Вода!» — говорит Дерек. Рейлон отступает от меня и подходит к Коди. Они о чем-то говорят. Лойс и Челси тоже беседуют и что-то жуют. Но все они постоянно поглядывают на меня, чувствуя себя белой вороной. Не такая, как все они. Эта мысль вперемешку с печалью появляется в голове. «Ну и ладно, я другая, и что?» «Плевать». «Джо?» — доносится до меня голос Дерека. «Да. Я спросил, ты пить не хочешь?» «Нет, спасибо». Парень подходит ближе ко мне. Я отступаю на шаг. Не хочу, чтобы его влекло ко мне. «Не переживай, все будет хорошо, и мы выберемся отсюда», — уверенно говорит он. Уставшая сажусь на землю и подтягиваю к себе ноги. Они уверены в пророчестве, это я уже поняла. А вот я нет. Не вижу в нем смысла. Да и вообще, из того, что я услышала, ничего не понятно. Поднимаю взгляд на Дерека и спрашиваю. «Но куда? Если верить вам, то мы все мертвы!» — кивает головой. «И куда нам возвращаться? В мир живых? Это невозможно!» «Может, мы достойны рая, и именно поэтому существует пророчества. пожимает плечами. «Я верю в лучшее. Но не рассматриваешь худшее? Нет, я оптимист. А я, наверное, реалист». Спустя минуту Рэй дает отмашку, и наш путь продолжается. «Гора невыносима». Безумно скользкий камень не дает возможности расслабить ноги ни на мгновение. Все тело напряжено до предела. Один неверный шаг, и есть огромная вероятность полететь вниз. И когда Рейлан дает долгожданную отмашку на привал, я аккуратно ложусь на камень и раскидываю руки в стороны. Красное солнце, издеваясь, продолжает печь своими лучами. Не верится, что все это происходит со мной. Смерть, потеря памяти... Попадание в необычные, это, мягко говоря, места, пророчества и многое другое. Я словно попала в параллельную вселенную. На долгий отдых можно было не рассчитывать. Как только Дерек раздал нам по сухарю и немного воды, Рейлан приказал подниматься и идти дальше. «Понимаю, они спешат, но отдых-то тоже нужен. Тем более мы никого не встретили в этом квадрате». Предпочитаю думать, что попавшийся ранее лагерь опустел задолго до того, как мы здесь появились. Так легче, проще. Как только гора была пройдена, я готова была станцевать ламбаду, но ноги отказывались выполнять замысловатые движения. Остановились у кромки воды и смотрели на крутые волны, которые прибивало прямо на камне. «И как мы переберемся?» — спросила Лойс. «Вплавь», — сказал Рейлон. «Плыть недалеко», — Буквально пятьдесят метров. Наш командир дал немного времени на отдых, но и этого было недостаточно. Как только Коди и Челси доплыли до середины, Лойс и Дерек пошли следом. Я ждала своей очереди, но, подойдя к воде, остановилась и поняла, что я не знаю, как плыть. Не может быть. Я не понимаю, как нужно махать руками и ногами, чтобы попасть на другой берег. Но и это не самое печальное. Я страшусь воды. Неожиданно, но отчётливо понимаю, что с водой у меня не лучшие отношения. «Джонс, вперёд!» — командует Трейлон. «Можешь называть меня по имени, а не по фамилии?» Опять ощетинилась. «Это всё из-за страха?» Снова нападаю первая. «Могу, но мне так больше нравится. Вперёд!» Оборачиваюсь к нему и собираюсь сказать, как он начинает отрицательно качать головой и тут же говорит. «Только не говори, что ты не умеешь плавать!» «Ладно, не буду». Мне становится неуютно под его взглядом. «Да твою мать!» Устало проводит рукой по лицу. «Ты не могла сказать этого раньше? Не Арина меня! Не могла! Я не знала!» Но он словно не слышит меня. «Столько времени! Мы потеряли столько времени!» «Будто тебе есть куда спешить!» Он так резко подлетает ко мне, что я, оступившись, чуть не падаю в воду. Хватает меня за руку, и вот я снова стою на камне. «Рейлон хочет мне что-то сказать. Он зол. Он в гневе, которым так и разит, но все же берет себя в руки и отступает на шаг назад. Да что такого я сказала? Куда нам спешить? Куда ему спешить?» Неожиданно прямо перед глазами что-то пролетает. Отступаю назад и бросаю взгляд на пирамиду, которую нам удалось преодолеть. Справа появляются люди, их десятки. С громким кличем они ускоряются и на бегу стреляют в нас стрелами. — Стрелами? Да. И не просто стрелами, а горящими копьями. «Туда — Туда! — кричит Рэй и толкает меня в сторону. — Не нужно повторять дважды, чтобы я стронулась с места. Бегу по самому краю скалы, шаг влево, и я упаду в воду. Стрелы летят и с коротким шипением уходят под воду. — Куда мы бежим? — спрашиваю, бросая взгляд туда, где только что были наши друзья. — Там пусто. Они ушли без нас. — В другую дверь отвечает Рей, увернувшись от очередной стрелы. «Быстрее! А как же? Они знают, что делать!» Стрела пролетает прямо рядом с моей рукой. Кажется, я даже почувствовала жар от огня. Одной ногой оступаюсь, второй отталкиваюсь у самого края воды, и камень, осыпаясь, летит в воду и тащит меня за собой. Мой крик разносится по квадрату. Рука Рейлана в последний момент хватает меня за плечо и выравнивает. Кажется, бег длится вечность, но за секунду до двери я замечаю, что вода у самого края не шевелится. Она словно зеркало, и только в этом квадрате до сих пор отражается былое желтое солнце. Остальная вода красного цвета. Рэй хватает меня за руку, и мы вместе прыгаем в воду, но нет обычного погружения. Мы словно медленно проваливаемся в желе. Набираю воздуха в легкие и погружаюсь с головой в новое место». «Опоры под ногами нет. С криком лечу вниз и падаю в холодный белый снег». Рей поднимает меня и толкает вперёд. «Кто это?» – запыхавшись, спрашиваю я. «Кто за нами гонится?» «Падальщики». От одного только слова холодные мурашки пробегают по коже. Или это от мороза, главенствующего в данном квадрате. «Пробираемся по бескрайним сугробам. рейлан так сильно тянет меня за руку, что, кажется, сейчас оторвёт». Ноги по колену утопают в снегу, но удивительным образом не мокнут. От холода начинают стучать зубы. Рэй отпускает мою руку, быстро снимает с себя кожаную куртку и незатейливым движением накидывает ее мне на плечи. «Надень!» — командует он, и я тут же выполняю приказ. За спиной вновь разносятся крики преследователей. Оборачиваюсь назад, но никого не вижу. Только бесконечная белая гладь и красное небо. Рядом. «Но я их не вижу. а Они нас тоже. Если отойдёшь от меня на пару метров, то я и тебя не увижу. Это слепой квадрат. Держись рядом и веди себя тихо. Как же мы найдём выход? Несмотря на куртку Рея, мне по-прежнему очень холодно. И если в ближайшее время мы не покинем это место, то, боюсь, пророчество никогда не исполнится. Ведь артефакт замёрзнет насмерть. Он сам нас найдёт. Ничего не понимаю. Устала ничего не понимать». Я не удивлен. Хм. Почему Рей не может просто ответить на мои вопросы? Обязательно езвить? Меня постоянно преследует ощущение того, что я как-то обидел его, задела за живое, но я такого не припомню. Веди себя тихо, квадрат слепой, а не глухой. Замолкаю и следую за извительным полководцем. Мне становится страшно, что Лось не рядом. Все же я доверяю ей куда больше, чем остальным. Где они сейчас? Сокращаю расстояние до Рэя и только сейчас понимаю, что на нем одна футболка. Тебе не холодно? Куртку все равно не отдам. Нет. Нет? Удивляюсь я, стуча зубами. А мне да. Оставляет это без ответа. Шаги становятся медленнее, дыхание тяжелое. Мне очень холодно, и я устала. Пальцы на руках онемели, я даже не могу сжать их в кулаки. Уши и нос, кажется, давно отвалились, я их вообще не чувствую. Уже три раза хотела попросить Рэя остановиться, но я не горю желанием вновь услышать его отказы. Криков больше не слышно, и от этого становится страшно. Кажется, что падальщики прямо за спиной. Вот-вот, и они набросятся на нас. Кручу головой в разные стороны, но пейзаж не меняется. Снег, красное солнце и больше ничего. «Привал», — говорит Рэйлон и останавливается. «Плюхаюсь в снег и прикрываю глаза». «Буквально через пару минут мне становится более холодно. Хочу спать, но, боюсь, если усну, больше никогда не проснусь». «Еды у нас нет, так что сон восполнит твои силы», — говорит рейлан и, видя, как меня трясёт, садится рядом и без предупреждения притягивает моё одеревеневшее тело к себе. Клубы пара вырываются изо рта. «Я и без объятий могу поспать, и замёрзнуть насмерть», — добавляет он. И тут я чувствую, как его тело накаляется и моментально согревает меня. Сон расправляет свои крылья. «Спасибо», — тихо говорю я, и, не услышав ответа, засыпаю. Просыпаюсь, но не открываю глаза. Если открою, он снова заставит меня куда-то идти. Все тело ноет, мышцы болят, но мне тепло и уютно. До сих пор полулежу на Рейлоне и физически ощущаю, что он смотрит на меня. «Я знаю, что ты не спишь», — тихо говорит он, Открываю глаза. «Откуда знаешь?» — дыхание изменилось. Его лицо так близко. Он молча разглядывает мое лицо и о чем-то думает. Немного хмурит брови. Становится неуютно, но я сама не могу перестать смотреть в его глаза. Наблюдаю, как зрачки Рэя расширяются, мое дыхание замирает». Парень подносит руку к моему лицу и костяшкой указательного пальца проводит по моей щеке, подбородку и обратно. Что происходит? Сердце набирает обороты, дыхание учащается. Лицо парня склоняется еще ниже. Его взгляд на мгновение покидает мои глаза и падает на губы, которые без моего ведома приоткрываются. Здравая мысль появляется в голове. Его влечет из-за того, что я маяк. Не надо. Тихо говорю я. «Чёрт!» — ругается Рэй и быстро встаёт. Настолько быстро, что я практически валюсь в снег. Что это было? Не решаюсь спросить, но с уходом парня мне становится холодно. Кажется, даже внутри. «Идём». Встаю, сглатываю непонятно откуда взявшийся ком и иду след вслед за Рейлоном. «Может, не стоило его останавливать? Зачем я вообще рот открыла? Но это же всё не настоящее». Он вообще меня не переносит, а я его. Буквально через несколько десятков шагов врезаюсь в спину Рэя. Выглядываю из-за его плеча и наблюдаю, как в одном месте идет снег. Только в одном. Идеальный прямоугольник снегопада. «Дверь», — говорю я. «Да», — отвечает Рэй, несмотря на меня, берет за руку, и мы проваливаемся в очередной портал. Оказавшись по ту сторону, понимаю, мы в городе, из которого Рейланд спас нас в прошлый раз. Но теперь спасение требуется и ему самому. У самой двери нас уже ждут больше сотни людей, тех самых, со стрелами. Они расступаются в стороны и пропускают к нам молодого парня. Сразу же узнаю в нем падальщика, который управлял парадом в первый день моего попадания в это место. Даже не зная, как он выглядит, я уверена, это он». Его кривая улыбка становится шире, когда он видит Рея. «Привет, дружище! Давно не виделись?» «Я старался», — отвечает Рей и берет меня за руку. От этого улыбка падальщика становится более удовлетворенной. Парень подходит к нам еще на шаг, и в правой руке Рейлона Бейкера загорается огонь. Толпа тут же отступает на шаг, но парень отрицательно качает головой и говорит. «Ты же знаешь, что за этим последует!» «Смотрю на Рея». Он бросает на меня взгляд, сглатывает и закрывает ладонь, уничтожая спасительный огонь. Почему он не воспользовался им? Что последует за этим? «Это ты!» — восклицает падальщик. Перевожу на него взгляд и непроизвольно сжимаю ладонь Рея чуть-чуть сильнее. «Как же я ждал этой встречи!» Этот парень смотрит так, словно знает меня. Ужасное предчувствие пробирается под кожу, но все же задаю интересующий меня вопрос. «Мы знакомы?» — кривая улыбка парня заставляет поежиться. Он щелкает пальцами правой руки и буквально через пару секунд мне и Рэю завязывают глаза.